Глава 28. Страшно быть отвергнутой. Купила себе билеты на сайте авиакомпании s 7 Благо, нашелся один прямой рейс на завтрашний день. Но вечером, вернувшись с работы, едва не сдала обратно. Такими сомнениями меня накрыло. Ужасно волновалась. «Что, если Рома меня совсем не ждет?» И вообще не обрадуется моему появлению, а наоборот. Мысли были не из приятных, но я списывала все на трусость. В конце концов, даже если Кораблеву я вовсе не нужна, Лязька-то уж точно меня ждет. Она будет рада моему приезду, без всяких сомнений. Поменяла воду у тюльпанов, подрезала им стебельки. Не хотелось бы, чтобы в мое отсутствие они завяли. Хоть рано или поздно это все равно неизбежно случится. Но пока цветы все еще были красивые и свежие. И мне даже не хотелось с ними расставаться. Хоть с собой в самолет их бери. Взяла букет в руки и сфотографировала себя с ним на фронтальную камеру телефона. Сохранила полученное селфи в отдельную папку вместе с высланным Светкой снимком где мы с Ромой на Лязькином концерте. Почувствовала себя немного маньячкой. Ага, еще и сталкершей. Собралась лететь добиваться парня, от которого беременна другая девушка. Хоть и его бывшая, но это легко поправимо, как известно. Снова захотелось сдать билеты. И снова я не поддалась трусливому искушению, а вместо этого отправилась собирать чемодан. Думала из-за ужасного волнения, опять не смогу уснуть. Но предыдущая бессонная ночь дала о себе знать, и я спала как младенец. А следующим утром нервно перетаптывалась в зоне посадки аэропорта Толмачева, ожидая своего рейса. В который раз хотелось отменить все и сбежать. Затея с поездкой, казалась невыносимо глупой. Но в самом деле, захотел бы Рома продолжить общение, сам написал бы мне или позвонил. Очень страшно быть отвергнутой. Это такой удар по самолюбию, после которого трудно восстановиться. И кажется, что лучше не рисковать. Но в конце концов у меня есть надежное прикрытие на случай провала. Скажу, мол, приехала к маме. «Совру, что она меня сама попросила, будто ей срочно понадобилась какая-нибудь помощь, и я тут же прилетела, как хорошая дочь. Ему-то я скажу, а сама... а сама как-нибудь справлюсь. Переживать унижение, о котором кроме тебя никто не знает, куда легче». Пока долетела, извела себя подобными мыслями, почти уверившись в том, что меня ожидает провал. И слязь на отца за его дурацкий совет. И на Светку за ее подначивание до кучи. Благо, лететь было недолго. Всего час. Оступив на землю родного города, я немного воспряла духом. Ехала в такси, жадно вглядываясь в до боли знакомые улицы. И впервые в жизни меня при этом не мучила печальная ностальгия. Скорее, наоборот. В груди вибрировало от волнительного предвкушения. «Скоро я вновь увижу его!» «Интересно, какой будет наша встреча?» «Лишь бы только я не выглядела слишком глупо, притащившись сюда!» Первым делом решила все же поехать к маме. Попросила водителя притормозить у супермаркета. Купила ее любимый тортик и разных вкусняшек. Сказать, что мама обрадовалась моему приезду, ничего не сказать. Еще ни разу я вот так вот неожиданно не заваливалась к ней без предварительного звонка. «Господи, доченька, что случилось?» Схватилась за сердце она, обнаружив меня на пороге своей квартиры. «Да ничего не случилось, мам. Просто решила сделать сюрприз». Рассмеялась я обнимая ее и покрывая мягкие щеки многочисленными поцелуями. Спустя четверть часа мы уже сидели на кухне и пили чай. Я слышала, сын Кораблевых на днях возил свою племянницу на концерт в Новосибирск. Осторожно забросила удочку мама, прикончив первый увесистый кусочек торта. И я вмиг поняла по ее загадочному виду, что она в курсе всего. «Да, было дело». Тут же сдалась я, не видя смысла отнекиваться. «Они останавливались у тебя?» С плохо скрываемой радостью в голосе поинтересовалась мама. «У меня», – вздохнула я, подивившись ее осведомленности. «Доченька, неужели вы с Ромочкой?» «Ты поэтому прилетела, да? У вас завязались отношения?» «Мам, стоп!» – строго покачала я головой. «Никаких отношений у нас не завязалось. Я просто соскучилась, решила повидаться с тобой и со Светкой. Признаваться в том, что я возомнила себя роковой женщиной и приехала соблазнять красавчика-младшего брата-подруги, который, возможно, скоро станет отцом не моего ребенка», Было стыдно даже родной маме. Но она, кажется, и так все поняла, без моих признаний. Сложила руки домиком на груди и вдруг с энтузиазмом предложила. «А давай мы сегодня с тобой стол накроем вечером и всех в гости пригласим. И родителей их, и Свету с семьей, и Рому». «О нет, мам, не надо», – испуганно запротестовала я. «Я лучше Светке пойду позвоню». Между прочим, это она меня в гости пригласила. Я подскочила на ноги, собираясь немедленно сделать то, что сказала. А мама наоборот, расслабленно откинулась на спинку своего стула и принялась загадочно улыбаться. Так, будто уже рисовала в голове нашу с Кораблевым свадьбу, детишек, а, возможно, даже и внуков. Между прочим, я разговаривала с отцом. Решила я немного подпортить ей настроение. Мама тут же выпрямила спину и мгновенно изменилась в лице. «И что?» – буркнула недовольна она. «Он сказал, что очень любил тебя и сожалеет, что не получилось сохранить эту любовь». Мамины брови изумленно поползли вверх, но уже в следующее мгновение снова сошлись на переносице. «И что мне его сожаление?» «Опомнился тоже». Я подошла к ней, придвинула соседний стул и села рядом. «Ты бы простила его уже, мам», — мягко попросила я, взяв ее за руку. «Пусть у вас не сложилось, но все ведь совершают ошибки. Надо уметь прощать и себя, и других. Обиды, как ничто другое, отравляют нам жизнь». «А ты-то сама...» С укором посмотрела на меня мама. «Простила своего Уткина. А ведь вы даже пожениться не успели. Да и детей у вас не было». Я удрученно покачала головой. Но потом вспомнила нашу последнюю встречу с бывшим и невольно улыбнулась. Разыгранное перед ним представление, что мы устроили с Кораблевым, получилось бесподобным. А ведь мне тогда стало даже чуточку жаль Стёпу. Простила, мам. Призналась я, до конца осознавая это только сейчас. Вот буквально недавно простила. И знаешь что? У меня будто камень с души свалился, который все эти годы давил и тянул вниз. Мама взглянула на меня с тоской. Мне сложнее, дочка. Понимаю. «Но ты постарайся, пожалей его. Поверь, он до сих пор мучается чувством вины. Я точно это знаю». Мама тяжело вздохнула, но спорить не стала, что было очень на нее не похоже. Мы обнялись и посидели так еще немного. А потом я пошла звонить Светке. Но почему-то подруга совсем не обрадовалась, узнав, что я прилетела в Томск».